«Нуждался ли я во власти, в командирской власти? Хотел ли ее? Я ведь не был военным человеком, специального образования не получил. Воинского звания не имел и попудринка. Тут может сложиться впечатление, что у меня возникло предчувствие борьбы за первенство во имя самого первенства, возгорелось честолюбие и тщеславие. Могло ли быть так? Стоит ли в этом копаться?» Вопросы немаловажные и сложные, касаясь их как старый партийный работник и политически грамотный коммунист. Было бы неверно думать, что в тот момент я все это взвешивал, рассчитывал каждый жест и каждое слово. Притом я не мог не помнить, что в областном отряде отношения складывались без меня и вероятность моего появления давно была весьма проблематична. Одно дело с первого дня командовать отрядом, но совсем другое – сместить командира и занять его место. Ведь Попудренко не был временно исполняющим обязанности. Он получил назначение обкома. У меня не было причин его порочить. Однако ж ответственность лежит на мне. Ответственность, возложенная на меня Центральным комитетом. Ответственность за все, что происходит не только в отряде, но и во всей области, во всех ее районах, во всей партийной организации, подпольных райкомах, группах, ячейках. Существовала хоть и оккупированная врагом, но по-прежнему населенная советскими людьми Черниговская область с ее городами, селами, промышленными предприятиями, колхозами и совхозами. Я давно уже свыкся с ощущением ответственности за все, что происходило и происходит на этой громадной территории. С ответственностью за людей, их жизнь, их труд. Может быть сказаны, а вернее написаны, выглядит несколько напыщенно и высокопарно. Ответственность, пока она всего лишь слово, означает немного. С того же момента, когда она становится чувством, невольно преображаешься и внутренне, и внешне. При этом Не следует забывать, что легко впасть в позу, что нет ничего мерзительнее позерства. Бытует русская пословица "Простота хуже воровства». Кое-кто воспринимает эту мудрость едва ли не как программу жизни. Что же до русских пословиц, да и вообще пословиц разных народов, они далеко не всегда годятся как советчики. Простота, когда она деланная или когда она просто глупость, «Действительно опасно. Даже простота бывает позерством, но человек от природы простой и открытый, куда как приятнее народу, чем замкнутый, скрытный, важничающий, чванливый. Если же говорить о себе, Василием Теркиным я бы никогда стать не мог, но веселиться со всеми в добрый час и могу, и люблю, именно в добрый свободный час». Когда есть что праздновать, веселюсь от души. Могу спеть, но не один, а как рядовой и в общем хоре. Могу и Казачка, гопака. Вернее говоря, мог. Теперь годы не те. Однако вернемся к тому первому заседанию подпольного обкома, которое мы провели в штабной землянке. Что она из себя, эта землянка, представляла? Добротное помещение – высокая кровля, стеклянное окошко. Посредине стол на врытых в землю ногах. В углу велосипед на специальных козлах. От его заднего колеса привод к динамику. Товарищи часами катались на нем, заряжали аккумулятор радиоприемника. Рядом на ящике и сам приемник, снятый с самолета. Часть землянки отгорожена большой занавесью. Занавесь открыта, и видны деревянные нары, спальня руководящих кадров. На этих нарах сено, ватники, попоны, одеяло и даже две подушки. На табурете в углу ведро с водой, стены украшены портретами вождей. Вот, пожалуй, и все. На столе, разумеется, карта, чернильница, лампа, И остатки закуски. Члены обкома, как и все бойцы и командиры, были одеты в ватные пиджаки, ватные штаны. Только некоторые щеголяли в кожаных пальто или куртках.